Вы знаете, что такое май? Конечно, он душка, но такая зануда. Не больше, чем был все эти годы, сказала Долли ледяным тоном. Мне кажется, я последняя, кого можно обвинить в шашнях с мальчиком на 20 лет моложе меня. На 25, поправила Долли. Мне бы тоже так казалось. К сожалению, во что мне очень-то осторожен.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 Он говорит, что может вас заставить сделать все, что хочет. Он говорит, вы пляшете под его дудку. К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось. Как он мог так сказать? Дурак, несчастный дурак. Но она тут же овладела собой и весело рассмеялась. Какая чепуха! Да я не верю ни единому слову! Он очень заурядный, вульгарный молодой человек. Вы так с ним носитесь, ничего удивительного, если это вскружило ему голову. Джулия, добродушно улыбаясь, посмотрела на доли невинным взглядом. — Ну, милочка, надеюсь, вы не думаете, что Том мой любовник? — Если и нет, то я единственная, кто так не думает. «Но вы думаете или нет?» Доли молчала. С минуту они, не отводя глаз, смотрели друг на друга. В сердце каждой из них горела черная ненависть, но Джулия по-прежнему улыбалась. «Если вы поклянетесь, что это не так, конечно, я вам поверю». Голос Джулии сделался тихим, торжественным, В нем звучала неподдельная искренность. Я еще ни разу вам не солгала, Долли, И уже слишком стара, чтобы начинать. Я даю вам честное слово, Что Том никогда не был мне никем, кроме друга. Вы снимаете тяжесть с моей души.